твоему ореху быть идеальным. Ты упорно тренируешься, правильно питаешься. И вот уже появились первые результаты. Попа стала более привлекательной, но что-то все равно не так. Какие подводные камни могут встретиться на пути к телу твоей мечты? Асимметрия ягодиц. Ни для кого не секрет, что с самого рождения мы с тобой асимметричны. Немного отличаются уши, стопы, размер груди у женщин. Этот дисбаланс может проявляться по-разному, и асимметрия ягодиц – одна из распространенных проблем у женщин. Она касается примерно 40% женщин, кого-то в меньшей, кого-то в большей степени, ягодицы разного размера, одна ниже, другая выше, под одной ягодицей есть складка, под другой нет, и так далее, и тому подобное. Врожденную диспропорцию могут усилить многие факторы. Это и профессиональные занятия спортом в детстве и юности, и различные травмы. К примеру, у меня два года назад была серьезная травма правого плеча. И почти год я давала на левую руку большую нагрузку. Теперь массажистки отмечают, что у меня левый бицепс и трицепс более плотные. Кстати, искривление позвоночника или сколиоз который встречается практически у каждого первого, протрузии и грыжи, неравномерное расширение костей таза, возникающее у ряда женщин после родов, различные серьезные травмы, аварии – все это вызывает асимметрию ягодиц. Что еще может привести к диспропорции ягодиц, сидячий образ жизни и отсутствие физических нагрузок? Да-да, не удивляйтесь, ты сидишь в офисе или банке, а твоя попа и ноги при этом прощаются с плотностью, объемом и тонусом, становятся слабее. Вспомни то время, когда люди постоянно вынуждены были находиться в движении, да хотя бы ходить. А сейчас что? Очень распространенный образ жизни – машина, стул в офисе, диван дома или стул в ресторане, кровать. Итог. К 30 годам, а часто и раньше, попа превращается из более-менее красивое отрождение в плоский блин. Провисает, теряет объем. Но как это связано с асимметрией? Тут все просто. Сидишь ты чаще всего нога на ногу. Хоть это и вредно во всех отношениях и способствует развитию и усугублению варикоза. Если правая нога сверху, у правшей, то на нее приходится меньше нагрузки, и она быстрее теряет объем и обвисает. Если ты левша, наоборот. Переживать по этому поводу глупо, скорее всего, асимметрия ягодиц и других частей тела только тебе и массажистам, например, заметна. Но если ягодицы действительно очевидно отличаются, и тебя это травмирует морально, не дает возможности надевать открытые купальники, красивое белье, с этим нужно работать. Ямочки и вмятины. Еще одна проблема из этой же серии. Ямочки и вмятины на попе. Причин этого неприятного явления может быть несколько. Например, низкий процент жира в организме в целом и недостаточный подкожный слой жировой клетчатки в частности. Думаю, ты прекрасно понимаешь, что округлость и наполненность ягодицам придают не только и не столько мышцы, сколько правильное количество подкожного жира в этой стратегически важной области. Так что, мои дорогие, жир в правильном месте и нужном количестве, это не всегда плохо. Ямочки и вмятины могут быть и следствием неправильно составленной программы тренировок. Много работаешь над большой ягодичной мышцей и недостаточно над средней и малой. Средняя ягодичная мышца. Глутеус медиус. Располагается под большой, находится достаточно глубоко, И именно она отвечает за то, как выглядит вершина твоей попы. Малая ягодичная. Глютеус минимус. Самая маленькая из трех ягодичных мышц, но от ее состояния зависит то, как выглядит нижняя часть твоей попы. Проведи эксперимент. Попробуй зажать под ягодицей карандаш. Если тебе это удалось, то имей в виду, у тебя проблемы именно с малой ягодичной. Генетика, конечно, тоже имеет значение. Вспомни бразильянок, например. У них ярко выраженная склонность накапливать жир именно в ягодичной области. Оттуда и легендарные бразильские попы. У нас, россиянок, жир чаще всего откладывается в области талии, бедер, рук, спины. В моей первой книге подробно об этом написано. Растяжки и целлюлит. Ну и, конечно, одна из самых популярных женских проблем – растяжки и целлюлит, ведь состояние кожи на попе сильно влияет на ее внешний вид. Останавливаться детально на этом не буду, проблемы и пути ее решения довольно подробно описаны в моей первой книге. Решаем проблемы. Прежде всего, во время тренировок ты должна постоянно налаживать нейромышечную связь, четко ощущать свои мышцы и их реакцию, обратную связь на конкретные упражнения. Выбирать именно те упражнения, которые прорабатывают твою проблемную зону и направлены на среднюю, верхнюю или нижнюю часть ягодицы. Классические упражнения изменять под свои проблемы, менять уровень положения стоп, амплитуду и геометрию движения. При асимметрии работать односторонне, жимы одной ногой, приседания на одной ноге, выпады только на одну ногу и так далее. Не опускать процент жира в организме ниже 17. Работать над состоянием кожи, дополняя эффект от тренировок и питания, массажи, обертывания, специальные процедуры. Хирургия на службе красоты. Не составит большого труда догадаться, что я предпочитаю формирование красивых ягодиц в зале, а не на операционном столе. Физические нагрузки, если это не спорт высоких достижений, принесут здоровье и телу, и духу. Однако, если все же ты решила или вынуждена создавать гармоничные формы ягодиц с помощью хирургии, то прочитай внимательно эту главу. Моя подруга Чудесный пластический хирург Ирина Василенко, которой я сама доверяю свое тело, рассказала мне секреты, а я делюсь ими с тобой. Так что взвесь все за и против и гуд Скальпель вместо гантели. Пластические хирурги – психологи со скальпелем. Они могут изменить все в человеческом теле с помощью хирургии, но главное, что они меняют, Это внутреннее состояние. Женщина, которая изменила свое тело, избавилась от комплексов, чувствует себя более уверенно и знает, что желанно и сексуально. В частности, современная пластическая хирургия предлагает стать обладательницами впечатляющих ягодиц тем, кто их не имеет. Существует два метода хирургического увеличения ягодиц. Эндопротезирование. Глютеопластика ягодиц. Для увеличения и коррекции контуров ягодиц применяются силиконовые имплантаты. Липофилинг ягодиц. Для улучшения формы ягодиц и радикального изменения контуров тела в целом используется собственная жировая ткань. Эндопротезирование ягодиц. Если от природы тебе достались маленькие и невыразительные ягодицы, а достаточного количества жира для трансплантации нет, то в такой ситуации для увеличения ягодиц можно прибегнуть к эндопротезированию ягодиц. Хирург устанавливает силиконовые имплантаты между большой и малой ягодичными мышцами. Расположенный таким образом, он полностью укрывается мышцей и мягкими тканями ягодиц. Он наполняет верхнюю и центральную зоны ягодиц, создавая аппетитные формы, оставаясь при этом совершенно незаметным при движении в любых позах и положении тела. Восхищаясь бразильскими формами звезд, ты не догадываешься, что своими элегантными ягодицами они зачастую обязаны труду пластического хирурга, и спорт тут ни при чем. Можно и нельзя. Основные показания к проведению глютеопластики. Невозможность добиться красивой формы ягодиц с помощью физических упражнений. Опущение мягких тканей ягодиц, птоз. Недостаточный объем мягких тканей ягодиц. Восстановление объема и коррекции формы после резкого снижения массы тела. Устранение врожденной или приобретенной асимметрии. Послеоперационные, рубцовые, постинъекционные, посттравматические деформации. Особенности анатомического строения ягодичной области маленькие, низкие, уплощенные ягодицы, без четких границ, западения и другие эстетические недостатки, ухудшающие впечатление от женского тела. Заболевания, при которых пластика ягодец противопоказана, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, нарушение свертываемости крови, декомпенсированный сахарный диабет, остроинфекционные болезни, наличие хронического заболевания в стадии обострения. Как это делается? Чтобы увеличить ягодицы при помощи установки протезов, применяются силиконовые имплантаты, которые бывают круглой, овальной и каплевидной формы. Имплантаты – представляют собой мешочек сферической формы с плоским основанием, имеющим очень плотную силиконовую оболочку и заполненный силиконовым гелем. Существенным различием является использование в основном имплантатов для увеличения ягодиц с гладкой, нетекстурированной оболочкой. С учетом индивидуальных особенностей пациентки, хирург выбирает форму имплантата и способ расположения субфасциальный, межмышечный или подмышечный. Чаще всего применяется межмышечный способ установки имплантатов. Как правило, при грушевидной форме ягодиц устанавливаются каплевидные протезы, а при круглой – круглые имплантаты. Таким образом, пропорции фигуры корректируются, но не нарушаются. Операция длится от 1 до 1,5 часов, и проводится под общей анестезией. По окончании операции на разрез хирургам накладывается косметический шов и все фиксируется при помощи специальной повязки. Восстановительный период. Реабилитационный период после эндопротезирования ягодиц обычно протекает достаточно спокойно. Умеренные неприятные ощущения, чувство распирания – все это легко решается приемом обезболивающих средств. Первые недели после операции отмечается отечность. Могут быть синяки в оперированной области. Швы снимают не ранее, чем через 7-14 дней. Соблюдение общих для многих пластических операций рекомендаций позволит избежать осложнений. К ним относят Воздержание на протяжении 4-6 недель от разогревающих процедур бани, сауны и ванны. Сон на животе в течение 4-6 недель. Ограничение физических нагрузок спорта в течение 2 месяцев. Ношение компрессионного белья в течение 3-4 недель постоянно и еще 2 недели только днем, снимая на ночь. В большинстве случаев Реабилитационный период протекает относительно безболезненно и через месяц практически не останется следов. Однако, как и при любой другой хирургической операции, существуют определенные риски возникновения осложнений. К таковым можно отнести. Скопление жидкости, серомы вокруг имплантата. Плохое заживление после операционной раны. Смещение имплантата капсулярные контрактуры и контурирование протезов. Поэтому так важно соблюдать рекомендации пластического хирурга и вовремя приходить на осмотры. Еще один важный момент, о котором не стоит забывать, тем, кто решится на подобную операцию. Ни в коем случае нельзя выполнять внутримышечные инъекции в область ягодиц. Эта процедура может повредить оболочку имплантата. А в остальном... Красавицам ни в чем не придется себя ограничивать. Липофилинг ягодиц. Опыт хирургов, накопленный за многие годы, показал, что важно не только увеличить размер ягодиц, но и улучшить формы, сделать гармоничным их соотношение с другими частями тела. Поэтому на сегодняшний день лидирующие позиции занимает липофилинг, трансплантация аутологичной жировой ткани ягодичных областей с липоскульптурированием тела. Донорскими зонами для данной методики забора могут быть живот, поясничная область, фланки, спина и бедра. Что такое липофилинг? Липофилинг ⁇ лип ⁇ жир, филинг ⁇ наполнение ⁇ дословно заполнение жиром. Это способ исправления косметических дефектов, эстетических недостатков, возрастных изменений лица и тела с помощью инъекций собственных жировых клеток или, проще говоря, это пересадка жира. С помощью пересадки жира, во-первых, происходит изменение и гармонизация объемов донорских зон, во-вторых, восполняется объем тканей в любой части лица и тела и, в-третьих, происходит истинное омоложение за счет стволовых клеток, которые в большом количестве содержатся в жировой ткани. Поэтому пациенты, прошедшие процедуру липофилинга, отмечают не только возвращение абсолютно естественного по консистенции объема тканей, но и восстановление структуры кожи, улучшение тургора, цвета, уменьшение пористости, кожа становится бархатистой и гладкой. Получается, при совмещении липосакции и липофилинга у хирургов есть возможность создания идеальных контуров тела. Таким образом, одним махом можно избавиться от избыточных жировых отложений и вернуть стройность и пропорциональность фигуре, скорректировать практически любые области на теле, нуждающиеся в объемах – грудь, голени, лицо, губы, кисти, половые губы и так далее. Еще одним важным преимуществом липофилинга является то, что после него не остается следов рубцов, так как забор и пересадка жировой ткани производится через тонкие проколы 3-4 мм, тонкими конюлями. А места проколов защищаются тончайшими нитями, благодаря чему спустя несколько месяцев после операции швы становятся совершенно незаметными. Это Моделирующая операция способна полностью преобразить контуры фигуры и пропорции тела. Талия становится тонкой, переход спина ягодицы плавным и выразительным, бедра округлыми, живот плоским. И все это всего за одно хирургическое вмешательство. Можно и нельзя. Липофилинг ягодиц направлен на коррекцию. Объема и формы дефектов и деформаций, асимметрии, приобретенных нарушений области ягодиц, постинъекционные абсцессы, рубцовые деформации и т.д., отсутствие талии, избыточные жировые отложения в области ловушек, живота, боков, талии, галифе, бедер и коленей, контурирование установленных ранее имплантатов, противопоказания, те же, что и при эндопротезировании ягодиц. Также не представляется возможным провести данную операцию пациентам со сниженным тонусом и тургором кожи ягодиц. С птозом ягодиц второй и более степени пациентам, у которых мало подкожного жира. Выполняя липофилинг ягодиц, на первом этапе пластический хирург улучшает очертание тела с помощью тщательной липосакции, сохраняя жизнеспособность жировой ткани. Затем полученный жир очищается от излишков жидкости и примеси крови. И на последнем этапе жировая ткань вводится в область ягодиц с помощью тонких отравматичных конюль. Операция всегда проводится под общим наркозом. На продолжительность в значительной степени влияет объем липосакции и введение жировой ткани. В среднем, Длительность оперативного вмешательства составляет около 2-3 часов. Но следует понимать, пересаженный жир имеет свойство рассасываться, а степень этого процесса зависит от индивидуальных, анатомно-физиологических особенностей организма, образа жизни и питания. На практике выявлено, что в среднем приживается 70% пересаженного жира. Допускается проведение данной операции в 2-3 этапа для достижения максимального результата. Восстановительный период. Пребывание в клинике 2-3 суток. Швы снимаются на 5-7 день. Синяки и отеки держатся в основном 3-4 недели, но при большом количестве донорских зон могут сохраняться в течение 2-3 месяцев. Запрещается сидеть на ягодицах в течение 3 недель. Обязательно. Ношение компрессионного белья в течение 3-4 недель постоянно, а после еще 2 недели только днем. В первые 2 месяца следует исключить посещение бань-саун. Умеренные физические нагрузки можно начинать спустя 2-3 недели. Рекомендуется проведение курсов лимфодренажного массажа на области липосакции. Возможные осложнения Несмотря на небольшие микропроколы, сама зона травматизации тканей достаточно обширная. В результате организм накапливает токсины распада. А это ведет к интоксикации организма и проявляется в виде выраженной мышечной слабости, головокружения. иногда тошноте, возможно, незначительное повышение температуры тела, отечности и гематомы после операционной области. И ко всему этому нужно быть готовым. Такое состояние характерно для первых двух недель после операции. Однако, все это индивидуально, ничего страшного в этом нет, да и результат, без сомнений, превзойдет все ожидания и затраченные усилия. Возможны следующие осложнения – длительно сохраняющиеся отеки, накопление сиромы, неровности и уплотнения, с которыми необходимо своевременно бороться.